705. Ноябрь. 16. -е. Необычность, вернее, ощущение необычности времени начинает проникать в сознание. Знаки были даны, и даже неожиданное окажется данным Надо собрать все внимание в фокусе и не разбрасываться по сторонам. При разбрасывании теряется много сил понапрасну. Мышление должно быть монолитным. И если обывательское мышление будет колебаться, то ученику этого нельзя допустить. Равновесие и спокойствие — лучшая форма выражения и восстания. Столько кругом беспокойств и волнений, переживаний и горя, что удерживать равновесие трудно. Атмосфера насыщена метущимися энергиями, и невежды думают, что их не касается ничто. Но касается все, и все тяжко влияет. И нельзя уже больше сказать, что я не сторож брату моему. То есть сказать-то можно, но слова не спасут от сильных пространственных воздействий. Чаша горя земного касается и не желающих ее пить Потому столько горя кругом и столько неблагополучия. Спасение мира возложено на плечи новой страны, Родины вашей, потому и нелегко».